Его даже считают неспособным к строительному делу вообще. Одним качеством он, однако, обладал бесспорно. Организаторским, координаторским талантом. Даже в те времена, когда под началом Груйтона оказывалось почти 10 тысяч рабочих, он не терял ориентировки. Хойзер. Достойно внимания также и то, что из 23 свидетелей, не находящихся с Груйтоном в родстве, Пятеро, двое из них принадлежат к партии, он не был честолюбив, трое к партии — это его основная черта, не сговариваясь, заявили, что Груйтон был мечтателем. На вопрос о том, что они имеют в виду, давая Груйтону столь странную характеристику, трое ответили просто, ну да, он был мечтатель, мечтатель он и есть мечтатель. Только двое согласились дополнительно высказаться о предполагаемом предмете его мечтаний. Обер-директор по строительству, ныне пенсионер Хейнкен, который живет сейчас за городом и разводит цветы и пчел, к удивлению автора, он сразу же, так сказать, ни к селу, ни к городу, объявил о своей ненависти к курам и через каждые два слова произносил фразу «Я ненавижу кур». Так вот этот Хейнкен назвал мечтания Груйтона вполне земными. Если хотите знать, он был мечтателем-практиком. «Ведь долгое время Груйтен находился в конфликте с известными моральными категориями, мешавшими ему продвигаться», — сказал он. Второй свидетель, архитектор Керн, примерно лет пятидесяти, еще весьма деятельный, за это время он стал служащим федерального правительства, высказался следующим образом. «Ну да, все мы считали его человеком, приспособленным к жизни». «Таким он, конечно, и был». Не мудрено, что я человек предельно неприспособленный, стихийное, хотя и ценное признание, — автор. Очень уважал его, восхищался им. Больше всего, пожалуй, тем, как он, человек такого низкого происхождения, разговаривал с сильными мира сего. Он обращался с ними совершенно бесцеремонно и чувствовал себя, как рыба в воде. Но часто, очень часто, когда я заходил к нему в кабинет, а мне приходилось нередко бывать у него в кабинете, он сидел за своим письменным столом, устремив взгляд в одну точку. И мечтал. Да-да, именно это я и хотел сказать. Он мечтал. И мечтал отнюдь не о текущих делах. Для меня это был повод подумать о том, как часто мы, неприспособленные люди, бываем несправедливы к людям приспособленным. И, наконец, когда про мечтателя сообщили старику Хойзеру, Он вдруг удивился и сказал, «Я бы до этого никогда не додумался, но теперь, услышав слово «мечтатель», признаюсь, это не просто смелое предположение, а чистая правда. В сущности, я был свидетелем взлета Губерта. Мы ведь с ним двоюродные братья. Он поднялся в первые годы после войны, Хойзер имел в виду Первую мировую войну, я ему немного помог, а потом он помог мне, причем весьма щедрым образом, основав свою фирму, Он сразу взял меня к себе, хотя мне уже перевалило далеко за тридцать. Я стал у него главным бухгалтером, доверенным лицом, а позже компаньоном. Ну вот, он редко смеялся, это правда. И он был игрок. Не то чтобы так, поигрывал, а еще как играл. А потом, когда разразилась катастрофа, я никак не мог понять, зачем он все это сделал. Наверное, слово «мечтатель» может многое объяснить, но только сердитый смех но только то, что он натворил потом с нашей Лоттой, никак не назовешь мечтаниями. Ни один из двадцати трех свидетелей, переживших Груйтона, не отрицали, что Груйтон был человек широкий, приятный в обращении, сдержанный, но приятный. Достоверно установлена также одна фраза Груйтона. Ее подтвердили два свидетеля, опрошенные порознь. Эту фразу Гройтон произнес в 1932 году, когда он оказался накануне банкротства, видимо, после падения Брюнинга. В показаниях Марии Вандорн фраза эта звучит так. «Запахло бетоном, друзья мои. Запахло миллиардами тонн цемента, бункерами и казармами». Хойзер передает эту же фразу в несколько иной редакции. «Запахло бункерами и казармами, друзья мои, казармами по меньшей мере на два миллиона солдат. Если мы выстоим в ближайшие полгода, то наше дело в шляпе». Учитывая обширный материал, который собран о жизни Груйта отца, автор предупреждает, что на этих страницах не могут быть перечислены все лица, давшие ему соответственную информацию. Это, однако, отнюдь не умаляет заслуг автора. Он поистине не жалел трудов, дабы собрать как можно более достоверные сведения даже о второстепенных персонажах, которые, тем не менее, играли роль на периферии событий.